Город Алмата 1 сентября 1937 года. Я Зайбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алмата, улица Карла Маркса 62, даю настоящую подписку следователю милиции по Алматинской области Зеленому АИ в том, что до окончания предварительного следствия и суда в преступлении, предусмотренном 112-й статьей Уголовного кодекса РСФСР «Преступная халатность», обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда и явиться по требованию следственных или судебных органов. Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал и вдруг ринулся на угол к автомату. Назвал нужный номер. Телефонистка соединила, и никто не ответил. Он перезвонил. Стоял, кусал губы, понимал, что ее нет дома, но все-таки стоял и ждал, пока со станции не ответили, абонент не подходит. Тогда он швырнул трубку, вышел и хлопнул дверью так, что все зазвенело. «Опять упустил», — сказал он громко. «Ах ты!» И быстро пошел, почти побежал, добежал до дома и вдруг застыл. В окнах горел свет. Яркий, открытый и наглый. На занавеске стояло округлое черно-зеленое пятно. Кто-то рылся в его столе. Он полез в карман. Ключи были там. Значит, двери не попросту взломали. В столе лежит коробка патронов. Они их уже нашли. Ну, значит, все. Он мгновенно сообразил это и еще сотни других мелочей и разностей, и важных, и совершенно неважных потому что сейчас все было совершенно неважно, ибо ничего нельзя было уже поделать. И вдруг он больно стукнулся головой о дерево. Оказывается, он все отступал и отступал, все пятился и пятился, пока не налетел на ограду парка. Это сразу отрезвило его, и он подумал, а подписка-то, зачем тогда они отбирают подписку-то? Но сейчас же понял, что зачем тут ни к чему, И не такое еще сейчас случается. А в общем, никто не знает, что сейчас случается, а что нет. И не об этом нужно думать, а надо что-то немедленно решать. Бежать к директору, ведь он ждет его звонка. Пусть сейчас же он трезвонит по всем вертушкам и требует остановить, отменить, задержать. Да-да, бежать к директору. Он отошел от ограды парка, сделал два шага, И тут же почувствовал, именно почувствовал, а не понял, что все это глупость, ерунда, бред собачий, и теперь уже и это ни к чему. У них же ордер, а ордер сильнее всего на свете. И ему вспомнилось, как только месяц назад он был понятым, и военный ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа. И как он тогда, увидев эту гнусную зубчатую бумажку с синим фоксимиле внизу, а не имел, отупел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 Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все, что только могли. Даже мрамор с фамилиями и то утащили. И только цепь над двумя безымянными могилами по-прежнему висела в древесной сырой полутьме и пугала случайные парочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины. До руки все не доходили. А потом и он, Зыбин, вмешался. Он сказал...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 Как это все-таки удивительно. А самые-то две последние мысли его были. Первая, так значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой. И вторая, а может, все-таки не поддаваться им сбежать. Да или, верст 35, туда ходят порожники, вскочил на подножку и уехал. И до утра его не хватится, она или жар, сухая степь, Раскаленная земля, желтая река, склонные обрывы, уступы, черный, зеленый синий камень, и по нему мечутся те клики, те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на Краголинке. а сползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь вся в сухих тростниках и камнях. Безлюди, тишь.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 В короне и золотому уборе, убитое неизвестно кем и за что, Ты чью голову я сегодня держал в ладонях. И вдруг необычайное умиление, расслабленность и растроганность овладели им. Он сел опять на глыбу и обтер глаза. Посидел, подумал, поулыбался неизвестно чему и кому, потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем.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 Черная на чердак, правая белая к соседу, левая белая его. И только что он занес ногу, чтобы ткнуть со всего размаху эту левую белую, как вдруг запел Вертинский. Вот сволочи, подумал он, ошалело. Совести у них уж никакой. И не пнул, как собирался, а тихонько открыл дверь, так что она не скрипнула. На столе, покрытом белой свежей скатертью, стоял патефон. И над ним колдовал печка электротехник музея. В кресле сидел дед. Понятые, понял он. И тут он вдруг увидел Лину. Она появилась из глубины комнаты, подошла к печке и жарко наклонилась над ним. На ней был алый шарф. В волосах торчала высокая гребенка». Все было беззвучно, как в немом кино. Он так остолбенел, что ухватился за дверь, и она скрипнула. И тут его увидел дед. «Появился», — сказал он насмешливо. «Ты мне ведро водки должен поставить. Еле-еле удержал твоих, красавиц. Пять раз уж собирался уйти. Водку, спрашиваю, принес, а то сейчас к шоферам пошлю». Все обернулись. Зыбин стоял на пороге. «Все было странно и чудно. Точно во сне львина», — сказал он подавленно, — «а я... я сейчас хотел бежать к вам». Она засмеялась, шарф упал, и теперь свет бил вовсю по ней, по ее голым плечам. «А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете» сказала она спокойно и радостно, и он вздрогнул от ее голоса, от того, что все это на самом деле. Лина! крикнул он, бросаясь к ней. Лина! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой! Она протянула ему обе руки и этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии. Ну, куда эти взглянуть на вас? Ой, похудел, почернел, погрубел. Ну ничего, ничего. Все такой же красивый. — Он золото, — прохрипел дед, — он пятьсот стоит, если бы пил меньше. — Да нет, меньше никак не выходит, — засмеялась Лина и, наконец, развела руки, разрешила себя обнять. — Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем. Все около дома на лавочке сидели, а вот встретился молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит, обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой. А что у него воровать-то? Прищурился дед. Бумаги! Я ему говорю, дай на поллитра. Я все их на тачке за раз свезу в утиль». Лина, милая Лина, он обнимал ее и прижимал к себе и глаза у него были мокрые от слез. Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала, «Ну, ну, ладно, ладно потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору. Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный светлины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой». Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами, и платье было на ней черное и глухое, похожее на черное распятие. Вспомнил он чью-то строчку. «Ну так все в порядке?» — спросила она, тихо подходя. На мгновение он задумался потому что начисто забыл про все, и все это надо было вспомнить сначала. А потом бухнул в порядке. Я расписку ждал. — Какую? — испугалась Лина. — Как? — схватила его за руку Клара. — А это чтоб не убежал, — сказал дед, понимающе. А то заберет золото, да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у купца работал, казначей у него был. Такая пьяница горькая, беспортошная. А знаешь, как воображал про себя. Так вот, раз тоже забрал из магазина выручку за неделю, да и... Так ведь золото он даже и не видел, — беспокойно сказала Клара и оглянулась на деда. А там разберут, разберут. Видел он или не видел, — отрезал дед и махнул рукой. Там все до ниточки разберут, кто он, откуда, когда родился, когда женился. Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить, запримал кабинет, и пусть ученый сразу ко мне бегит, если его не посадят, конечно. Восемь часов велел зайти. — Что? — вскочил Зыбин. — Так что ж ты? — и как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку. «Да, — сказала она, да — да-да, — вот передаю, — и протянула трубку Зыбину. «Ты что, живой? — спросил директор жизнерадостно. А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят, золото? Подписку отобрали, — ответил Зыбин. «Что? — сразу взбился директор. — Подписку? И ты, небось, сразу и дал? Эй, шляпа!» «Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то, небось, оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа, ну ладно. Беда невелика. Дед у тебя? Все пьете. И Клару на радостях поить небось, а? Да и смотри, я сегодня посмотрел, у нее губы посинели. А кто еще там у тебя? Петр и дед, — ответил Зыбин. «И все? Ты смотри, брат, все прошляпишь» сказал директор, и ту, и эту. Ну, ладно, поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе, чтоб как стеклышко, чтоб весь звенел, понял? Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще. Вы сначала меня проводите, приказала она, а потом Кларочку доведете до дому. Она подхватила Клару под руку. Пойдемте, моя хорошая, вы тоже устали и изнервничали «Ух, какие у вас в Алмати ночи!» Дед идти отказался. «Вы уж одни. Вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с петухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощение, прочим!» И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь. «Вы заприте дверь», — приказала Лина с порога, когда все вышли. Ну, как же так, оставлять дом ночью открытым? Что так плохо за вами, ваши женщины, смотрят?» Луна висела над собором, большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посредине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко выбрала воздух. «Чувствуете море?» — сказала она, хватая зыбина за руку. «А ну вон, вон за той аллеей». Тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называли? Цыганками. Там Кларочка у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят, не шелохнутся. Ну, это они доразу, обиделся за свои тополя Печка. Как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу. Лина посмотрела на него и рассмеялась. «Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть!» — сказала она и подхватила его под руку, как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. «Вы женаты, Петр Николаевич?» — Петька отвернулся. «Нет», — сказал он угрюмо. «Ну и не надо!» — весело посоветовала ему Лина. «Еще успеете запрячься!» Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет, я его знаю. Мы старые друзья. Хварочка, а далеко отсюда до большой воды? Да верш, наверное, тридцать пять будет, ответил Зыбин. Поезд идет почти полтора часа, и чуть не добавил, отходит в семь тринадцать от городской платформы. И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, Сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь, и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту. «Как-нибудь обязательно съездим», — сказала Лина. «Ладно, Кларочка». Она уже подхватила Клару под руку. Отошла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса,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 Дрянье все-таки страшное, подумал он, сказал это слово вслух, и сейчас же сгорел от стыда, затряс головой, заулыбался, загремасничал, забормотал что-то. Печка удивленно покосился на него, а Клара спросила, так во сколько вас завтра разбудить по телефону? Ну вот еще, ответил он, чего это вы меня станете будить? Я вас разбужу. Она вздохнула. Отлично. Часов в семь для вас не очень рано, спросил он.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 А, впрочем, с нее все останется. Может быть, и не одна. Ну что ж, тогда они как встретятся, так и разойдутся. За эти годы он многому научился. Он изучил науку расставания. Вероятно, это уже старость подходит. Все стало легко. Вот Корнилов не такой. Он молод, горячий И, как говорит Державин, к правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его, как на сегодня ринулась за него в бой. Потапов даже засопел от неожиданности. Ну что ж, правильно, правильно, у его все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит, а Потапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза. И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми, А без этого и жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное, крутит по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы метут, метут все, что не попадется на пути. Почему, зачем, то поймет. Хотя, читая речи вождей, в них все ясно. Это и есть истина, сказал сегодня директор. Если мы будем в это верить, то победим. И верит же, действительно верит. Ох уж эта вера, та самая, что горами двигает и города берет. Где бы и мне ее достать? Верую, верую, Господи, помоги же моему неверию. А, впрочем, зачем тебе вера? Помнишь Сенеку, трагедию Эдип? Да будет мне позволено молчать. Какая есть свобода меньше этой? Так вот воспользуйся хоть этой самой меньшей свободой. Так ведь не воспользуешься. Опять начнешь все объяснять и подгонять. Вот как сегодня ты пел Даша. Надо знать, когда и кто. Сознайся, гадко ведь, а? а вот у Корнилова этого нет. За это его и любят. Но только с Линой у него определенно ничего не получится. Она стена для таких, как он. Ее в мире не интересует ничего, кроме ее самой. Вот море, походы, костры из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари по берегу. Это ее. И она не притворяется. Она действительно такая. И ты без памяти влюбляешься в это цельное, бездумное, свободное от страха существование. Оно же по-настоящему прекрасно. Потом наступает, конечно, отрезвление, она расстается с тобой на вокзале, ты уходишь очарованный, влюбленный, надававший тысячи клятв себе и ей, сидишь один в комнате, вспоминаешь и думаешь, улыбаешься своим мыслям. Так проходит неделя-другая, и вдруг наступает отрезвление. Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество — Проглядывает в ее невозмутимой ясности. И самое главное, она ведь проговаривается. Нет-нет, она не особенно умна. Ее гармонию держит инстинкт, привычка, бессознательное чувство равновесия, а никак не разум. Она могла с ясным лицом рассказать о себе что-нибудь такое, что даже в те блаженные дни вдруг заставляло его как бы мгновенно осечься, очнуться, упасть с пятого этажа, посмотреть на нее со стороны. Господи, что же это такое? Но все это и продолжалось мгновение. Она сразу же ловила его настроение и всегда умела заставить забыть его все. Чуткой в этом отношении она была невероятна. Как бы он ни старался скрыть свое настроение, она видела его насквозь даже во время разговора по телефону. Но один раз он все-таки взорвался, и тогда они поссорились. И вот теперь... Он думал об этом и сам не замечал, как клонится долу, дремлет, засыпает, сидя в кресле около окна. Он так ничего как следует и не продумал, и не решил насчет завтрашнего утра.